Звоны над Березовкой Храм стоит на взгорье, как и положено храму Весь он ладненький, справный Крутобокий колокол наверху, работы не боится Начнет стелить звоны над деревней Смолина А в миг долетит до соседней деревни Роща Что за речкой Березовкой Там и тут в одночасье поспешат крестьяне И лоб перекрестят Престол Смолина на Рождество Пресвятой Богородицы. В этот день церковь утопает в цветах. Конечно, последних, сентябрьских. Они плывут в щедрых букетах к храму от каждой деревенской избы. Все в цветах. Староста волчком вертится, ставить некуда. Когда банки кончаются, складывают к иконам охапками. Паперть в цветах, случайно оброненных, окажется, будто кто специально раскидал для красоты, ради праздника. Витя Гладышев тоже спешит с семьей в храм. Мать с букетом, белые мохнатенькие астры и несколько алых гладиолусов. Она нарядная, взволнованная, подгоняет детвору, трех сыновей и трех дочек. Звонят уже, негоже опаздывать. Отец обещал прийти прямо на службу. Он чуть свет уехал в наро Аминск, повез заказчику стулья. Отец сделал мебель, и в заказах у него недостатка не было. Обещал к обедне поспеть. Дети нарядные, наглаженные, намытые. Чистые витины вихры топорщатся, он в новой, сшитой мамой рубашке. Холодновато немного, но он сам упросил без пальто. Оно и правда, что тут добежать? Пять минут и в церкви. На церковном дворе пестро от людей. Кругом клумбы, цветочек к цветочку. Справа большое кладбище. Могилы ухожены, мраморные плиты над ними тоже убраны цветами. Особенно много цветов на могиле с темной массивной серой плитой. Отец рассказывал, что здесь похоронен крестьянин Кухтаров, который жертвовал деньги на их храм. Мама выдергивает из своего букета несколько разноцветных астр и посылает Витю сбегать к могиле Кухтарова. Он мигом нырнул под горку, и вот оно, надгробие. «Хороший был человек, — думает мальчик, — не жадный, денег на церковь не жалел. Мама говорила ему, что люди добро помнят, вот и про Кухтарова не забывают, цветов нанесли». Он кладет из своей цветочки в общее подношение и бегом обратно. Все успели к обедне и мама с детьми и отец, притомленный дорогой, не заходя домой, сразу на службу. Смолино село большое, да и соседние роща не маленькие, тесно стоят. Престол, какой престол без тесноты! Витя Гладышев 7 семь лет хорошо знал, что в церкви Рождества Пресвятой Богородицы в Смолино его крестили. И не только его. Сережу, Зину, Машу, Ваню, Настю, всех. Витя сам день крестин не помнит, слишком мал был, но очень любил представлять, как это было. Наверное, он боялся, плакал, когда с головой в купель. Это сейчас нырнет березовку с любого берега, глазом не моргнет, а тогда несмышленый был грудной. Каждый день перед сном отец бережно брал в руки лежащую в красном углу перед образами Библию, большую в черном, бархатном, слегка потертом переплете с золотым потускневшим крестом. Мама усаживала всех кружком за столом, отец раскрывал Библию, строго смотрел на своих мал-мала-меньше наследников. «Не балуйте!» Витя слушал и мало что понимал. От непонятных слов робел, поглядывал на своих братьев и сестер. Он был в семье последним. Отец казался ему строгим учителем. Мальчик в страхе ждал, что он начнет задавать ему вопросы, переспрашивать, а когда догадается, что ученик мало что понял, влепит ему жирный кол и прогонит из класса. Библию подарил отцу дед Яков. Отец рассказывал, что дед руководил церковным хором, имел редкой красоты голос и больше всего на свете боялся прогневить Бога. Керосиновая лампа в центре стола, русые детские головки. Тихий, но уверенный отцовский голос, неторопливо, четко выговаривая каждое слово, читает священное писание. Рядом мать с мельтешащими в руках спицами. Обычный вечер обычной русской семьи, проверенный веками уклад, в котором все на своем месте, своим чередом, своим порядком. Видимо, дед Яков смог передать сыну Егору, иному отцу, божий страх и радость жизни с чистой совестью. Он изо всех сил старался не вступать в колхоз, хотя делать это было все труднее и труднее. Сначала с ним вели беседы, он отшучивался, отмахивался. Потом пошли не просто беседы, Обеседы с нажимом и отец серьезно загоревал. Понял, колхозы ему избежать не удастся. Участились ночные пожары. Горели дома крестьян упрямцев, не желающих вступать в колхоз. Поджигали, чтобы проучить, чтобы другим неповадно было. Шестеро детей: старший Сергей, потом трое девочек, Зина, Настя, Машенька, потом Иван. И младший, Витя. Отец отдает в колхоз от греха подальше две коровы, овец, оставляет себе лишь лошадь и немного семян, чтобы посадить по весне. Но жить становится все хуже и хуже. Очень скоро понял отец большого семейства, что от колхоза никакого проку не будет. Но выживать было надо. Тогда Егор Яковлевич Гладышев приглядел в Нарофоминске старенький домик. Ему ли, человеку, не боящемуся никакой работы, не привести его в божий вид? Оставив детей с женой смолинской развалюхи, он уезжает в Нарофоминск с пилой, топором, рубанком. Но потрудиться на благо детей ему удается недолго. Ремонтировать дом власти запретили. «У меня дети в деревне, для них стараюсь». Не положено. Дом старый, для жизни не приспособленный. Не положено. На не положено возразить нельзя. Но Егор Гладышев борется, как может, за будущее своих ребятишек. Из местных кабинетов его выпроваживают, не дослушав. Тогда он решается на крайнюю меру. Едет в Москву, к Ленину. Помог ли Калинин, отец не рассказывал, но, вернувшись из Москвы, вновь взялся пилить и строгать. Дети оставались с матерью в деревне и очень скучали без отца. Путь 18 километров от Смолина до Нара Фоминска они преодолевали бегом по лесным тропкам, которые изучили не хуже своего деревенского огорода. Бегом, бегом, по Березничку, по Сосничку, вдоль ручья, хлебнуть студеной водицы и дальше. По шелковистой пыли проселочной дороги опять в лесок, опять под горку, по краю деревенских огородов, и вот уже вдали куполами церковными высвечивает Нара Фоминск. А на берегу речки их домик, пока еще не жилье, строительная площадка, на которой горбится их отец, увидит, заругается, а сам рад. Слезет с лестницы, вынесет по куску хлеба, а они уткнутся в его колени, затихнут под его грубыми ладонями, пахнущими стружками и еще чем-то терпким, и хорошо им, хорошо с отцом. Примутся помогать да больше мешают, а потом вовсе убегут к речке и потеряют счет времени, а помнятся, ведь обратно бежать. Помчатся, только пятки засверкают по лесной чещобе. Страшно ни капельки. Дорога-то родней не бывает. Туда, к отцу, обратно к матери, по березнячку, по пролескам, подборку в горку. Совсем темно уже стало. Березовку брод перешли, уже на ощупь знакомыми огородами, к церкви. Вот она, темнеет в ночи, их родненькая, где крестились. Рядом кладбище надгробия, как солдаты в строю, много надгробий. С опаской оббежали кладбище справа, поближе к церкви, к заулку с уже горящими в домах огнями. Дух перевели только у крыльца родимой развалюхи. Мать выскочила, принялась шуметь. Где бегали, я все глаза проглядела, а сама знает у отца. «Как он там?» — спросит озабоченно. «Пилит, важно за всех», — ответит старший Сергей. Они залезут на сеновал и повалятся, как подкошенные в духовитое сено. А обнаглевшие мыши начнут свою безостенчивую возню Прямо под их сладко посапывающими носами».